Клан, который взял себе имя по названию древней страны Мавераннахр, накопил не только огромное богатство, но и колоссальное познание в астрологии, благодаря которым удалось найти вас, почтеннейшая госпожа Форст. Вы и есть невеста принца македонской крови, которая подарит миру самого великого из воинов, самого удачливого из завоевателей. Ваше имя будет вписано в анналы всемирной истории. Ваша кровь сольется с крови величайших героев. Алиса ничего не отвечала Зиновию Илларионовичу, витая где-то в облаках, а потому он тихо добавил. Вас ждет судьба царицы и вершительницы судеб мира, если вы, конечно, не предпочтете прозябать в глухой провинции с каким-нибудь мелким чиновником, который теперь мечется по городу в поисках места писари. Алиса опустилась с небес на землю так стремительно, что от такого падения все ее мысли разбились в дребезги. «Вам не холодно здесь?» Поежившись и сморщив лицо, спросил Буре прежним стариковским тоном. «Я, так честно говоря, уже изрядно замерз. Может быть, прикажете слугам затопить камин?» Алиса вспыхнула, и старик, хитро прищурившись, улыбнулся. «Или все-таки предпочтете ехать со мною? Кстати, горничная уже знает об участии своего хозяина». Алиса воровато обернулась на дверь, а потом замахала на Зиновия Илларионича руками. Я не знаю право, наверное, мне лучше поехать, но я бы хотела подумать несколько дней. Прошу прощения, сударыня, но миссия моя секретная. За два тысячелетия о мавераннахре знали лишь избранные посвященные. Поэтому времени на размышление у вас нет. «Или вы спускаетесь со мной в карету, или я исчезаю, и никто на свете не поверит вам, пересказывая вы хоть сотню раз то, что узнали». «Но хотя бы несколько минут», — взмолилась Алиса, потому что Зиновий Ларионович поднялся и собирался откланяться. «Только четверть часа», — предупредил он строго, — Алиса поспешила на кухню к Любаше. Та бросилась к ней, тонко всхлипывая и смахивая слезинки. «Все слышала, барышня. Неужто увезут вас, басурманы окаянны? А как же Герман Романович? Что я ему скажу? Герман Романович погиб, а ты, Люба, теперь ищи другой дом. Денег я тебе дам, не пропадешь». «Завтра же с утра и уходи. А про меня ничего никому не сказывай и не поминай меня лихом. Подожди!» Алиса побежала к двери, а Любаша села на стул и тихо завыла. «Я еду», — бросила Алиса старику, открыла ларец и выудила оттуда нитку жемчуга. «Вы говорили, это теперь мое?» «Безусловно», — стерженно ответил Зиновий Ларионович. Однако позвольте узнать. Но Алиса уже снова пропала за дверью. Сунув Любаши нитку жемчуга, она быстро прошла по комнатам, думая о том, какую бы безделушку взять на память. Сердце ее заныло при мысли, что она никогда не вернется в дом, где была когда-то счастлива. Что же может ей напоминать о прошлом? Маленькая шкатулка или вазочка или салфетка с вышивкой? Она остановилась, не зная, что выбрать. Голова шла кругом. И в этой секунду ей показалось, что кто-то тихо вздохнул. И она вспомнила. Быстро подбежав к шкафу, Алиса распахнула дверцы и прижала к груди куклу в обгоревшем платье. Потом написала Саше коротенькую записку, сунула ее под подушку и вышла к Зинове Лариончу. Вместе они спустились по лестнице к карете, которая ожидала их у самого подъезда. Алиса заметила только, что разноцветные кибитки исчезли куда-то, и их возница — один из тех странных людей, что последнее время возбуждали ее любопытство. Буре помог ей сесть в просторную дорожную карету, а сам под благовидным предлогом вернулся в подъезд».